Но раз теперь все начали серьёзнее относиться к делу, то, может, кто-нибудь ответит на поставленный вопрос. Игорь подошёл к девушке со спеной. А так делать нельзя, потому что первой её реакцией будет настороженность и лёгкий испуг, предположил Белобрысы Очкарик, имя которого я до сих пор не могу запомнить. Верно? Ещё во время разговора он слишком активно жестикулировал руками, что тоже могло вызвать негативную реакцию у девушки. Вот и весёлый студент снова подал голос.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 Вот именно. Игорёк, почему из всего огромного выбора девушек ты подошёл именно к тем, которые стояли компанией? Но «Ну, мне там одна очень понравилась, снова зашептал он. Да сейчас неважно, понравилась тебе девушка или нет. Задача стояла только в том, чтобы просто подойти и познакомиться с рандомной девушкой. Ребят, поймите, сейчас мы начинаем с самых азов. Рановато вам ещё подходить к компаниям из двух-трёх девушек. Почему? спросил кто-то из группы. О'кей.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 То мне никак нельзя оставаться за решёткой. Или выпусти меня. Не могу я тебя выпустить, нельзя. Сейчас подожди, посижу немного и приду в себя. Он опустился на стул и закрыл глаза. А уже через минут 20 капитан стал сильно бледнеть и кашлять кровью. Да ты же сейчас превратишься, а я останусь тут в ловушке. Будь ты человеком, попытался спокойно сказать я. Тот недолго подумал, после чего кивнул.